Творить из подручного материала Когда я начал писать свою первую вещь, слушая песню «Ветра», я знал, что выбора у меня нет. Я должен рассказать о том, что мне не о чем писать. Если я хочу двигаться вперед к тому, чтобы стать романистом, я должен каким-то образом превратить этот факт в действенный инструмент. Иначе я окажусь безоружным перед лицом всех предыдущих писательских поколений. Мне кажется, это довольно красноречивый пример того, что называется творить из подручного материала. Такой подход требует нового языка и нового стиля. Ты должен сконструировать транспортное средство, которого отродясь не было, и никто еще на таких не ездил. Так как тяжелые темы — война, революция, голод — ты не будешь поднимать, вернее, поначалу не сможешь. Значит, нужно ориентироваться на более легковесные предметы, а следовательно и транспорт тебе понадобится более маневренный, подвижный. Методом пропа ошибок, процесса, котором я подробно рассказал во второй беседе, я сумел кое-как сформировать свой собственный стиль. Роман получился далеким от совершенства, тут и там в нем видны были дырки, местами он провисал, но это было мое первое произведение, и я принял его таким, какое оно есть. Работу над ошибками можно было отложить до следующего раза, если таковой вообще когда-нибудь будет. Я руководствовался двумя принципами. Первый — убрать из текста все пояснения. Вместо этого я ввёл в повествование множество разрозненных фрагментов, какие-то эпизоды, образы, сцены, фразы, и попытался увязать их в один трёхмерный узел. Второй принцип. Я пытался выстраивать связи между фрагментами в неконвенциональном логическом пространстве, где не было места литературным клише. Такая вот схема.